У одного из гонщиков, добившегося преимущества в две минуты, был чирий, который причинял ему сильную боль. Он не мог сидеть как следует. У него была багровая от загара шея и выгоревшие на солнце светлые волосы. Остальные подтрунивали над ним. Он постучал вилкой по столу. «Слушайте», — сказал он, — «завтра мой нос так плотно прилипнет к рулю, что только легкий ветерок будет овивать мои чирья». Одна из девушек взглянула на него через стол И он покраснев засмеялся. Они говорили, что испанцы не умеют ездить на велосипеде. Я пил кофе на террасе с представителем крупного велосипедного завода. Он сказал, что пробег был очень интересный, и его стоило посмотреть, если бы только Бутекия не выбыл из строя в Памплоне. Очень мешала пыль, но испанские дороги лучше французских. По его мнению, только велогонки настоящий спорт. Следил ли я за пробегом вокруг Франции, только по газетам, Вокруг Франции было величайшим спортивным событием. Организуя этот пробег и сопровождая гонщиков, он узнал Францию. Мало кто знает Францию. Всю весну, все лето и всю осень он провел на дорогах с гонщиками. Смотрите, сколько автомобилей теперь сопровождает из города в город все пробеги. Франция — богатая страна и с каждым годом становится спортивней. Со временем она будет самой спортивной страной. И это благодаря велогонкам. И еще футболу. Он знает Францию. La France sportif, Он знает велосипедный спорт. Мы выпили коньяку. Но, конечно, и в Париж вернуться неплохо. Париж — самый спортивный город в мире. Знаю ли я кабачок — веселый негр? Нет, не знаю. Но я как-нибудь загляну туда, я его застану. Непременно загляну. Мы там опять выпьем по рюмочке коньяку. Непременно выпьем. Они отправляются утром, без четверти шесть. Встану ли я к их отъезду? Постараюсь, непременно. Может быть, разбудить меня? Будет очень интересно. Я скажу портье, чтобы меня разбудили. Он с удовольствием сам разбудит меня. Зачем же затруднять его? Я скажу портье, чтобы меня разбудили. Мы разошлись, попрощавшись до утра. На завтрак, когда я проснулся, гонщики и сопровождавшие их автомобили уже покрыли трехчасовой путь. Кофе и газеты мне подали в постель. Потом я оделся и, захватив купальный костюм, отправился на пляж. Утро еще не кончилось, все было свежо, прохладно и влажно. Под деревьями гуляли дети с нянями в форме или в крестьянском платье. Испанские дети были красивы. Под одним деревом сидели чистильщики сапог и разговаривали с солдатом. У солдата была только одна рука. Начался прилив, дул крепкий ветер и набегали большие волны. Я разделся в одной из кабинок, пересек узкую полосу пляжа и вошел в воду. Я поплыл, стараясь не попадать в волну, но иногда она накрывала меня. Выплыв в спокойную воду, я повернулся и лег на спину. Лежа на спине, я видел только небо и чувствовал легкое укачивание зыби. Я перевернулся и поплыл обратно. И большая волна вынесла меня на берег. Потом я опять поплыл, стараясь держаться между волнами и не давать им захлёстывать меня. Когда я устал плавать между волнами, я повернулся и поплыл к плоту. Вода была бурливая и холодная. Мне казалось, что утонуть невозможно. Я плыл медленно, меня словно тихо уносило течением. Потом взобрался на плот и сидел обсыхая на уже нагретых солнцем досках. Я смотрел на бухту, на старый город, на казино, на ряд деревьев вдоль набережной, на белые крылечки и золотые буквы вывесок больших отелей. Вдали справа, почти замыкая бухту, виднелся зеленый холм с замком. Плод покачивался от движения воды. С левой стороны узкого прохода в открытое море выселся другой холм. Я подумал, что хорошо бы переплыть бухту. но побоялся судорог. Я обсыхал на солнце и вглядывался в усеянный купающимися пляж. Они казались очень маленькими. Немного спустя я встал, уперся пальцами ног в край плота, и когда он накренился под моей тяжестью, нырнул точно и глубоко. Потом поднялся на поверхность, подталкиваемый водой, отряхнулся от соленой воды и не спеша размеренно поплыл к берегу.